Глава 21. 10 июля 1941 года. Окрестности Бобруйска. Командир противотанковой батареи, 20-летний лейтенант Серега Старцев, окончивший артиллерийское училище накануне войны и еще ни разу не бывавший в бою, оглядел прибывших со сборного пункта новичков. Хотя какие они, если уж честно, новички! Как не прискорбно это признавать, новичок это он! А эти двое, в потерявших былой лоск к гимнастерках, многократно пропотевших и местами прожженных, с немецкими автоматами на плечах, самые что ни на есть ветераны, поскольку успели повоевать. Так сказать, приняли на себя первый удар гитлеровских полчищ, о которых позавчера рассказывал политрук. Да еще и с боем пробивались из вражеского тыла, выйдя к своим с трофейным оружием и кучей уничтоженных немцев за спиной — Об этом уже особист шепнул, когда документы передавал, добавив, чтобы особенно бойцов не дергал, поскольку люди битые да опытные, аж с рассвета двадцать второго воюют. И оттого за годя подготовленная речь вышла несколько скомканной. — Ну, здравия желаю, товарищи бойцы, с прибытием э, в расположение батареи. Давайте, что ли, знакомиться? — Это можно, товарищ лейтенант. Степенно пробосил в прокуренные усы тот, что постарше, по документам значившийся старшиной Головко. Привычно вытянувшись по стойке смирно, он по уставному доложил. — Старшина Головко, прибыл в ваше распоряжение, наводчик противотанкового орудия. — Красноармеец Исков заряжающий, — вытянулся рядом в струнку второй артиллерист, лет на двадцать помоложе. — Воевали, товарищ старшина? Ну, в смысле, раньше. Так точно. На Гражданской ездовым был, на Финской уже наводчиком. Ну, и эту войну, стал быть, тоже наводчиком начал. Так что опыт имею, ежели вы об этом. — Отлично, товарищ старшина, — слегка расслабился старцев. — У меня в батарею с опытными наводчиками, если честно, не очень. Как звать? — Василием родители назвали. Головку пожал в протянутую ладонь а напарником моего Ванькой, стал быть, кличут. Он, хоть и впервые воюет, тоже по германцам стрелял, так что боец опытный, и унитары в ствол пихает шустро. Так что не переживайте, товарищ лейтенант, не подведет. Вы, главное, нас к орудию определите, а там разберемся. Добро, отступив на шаг, кивнул комбатор. Пушки-то имеются, и снарядов полно, артиллеристов не хватает. Потрепали нас по дороге штурмовики ихние. Одна из бомб-аккурат в грузовик с имуществом угодила, а там два расчета ехало. Одно из орудий тоже в хлам разбило. Бросить пришлось, зато второе — ваше. Людей мало, но еще двоих бойцов в расчет выделю. Четвером справитесь? А чего же нет? — хмыкнул старшина, оглядев укрытые в капонирах и замаскированные ветками дивизионные «Ф-22». — Пушка знакомая, на такой и первый бой принял. А что людей маловато, так это не беда. Задача у нас нынче какая? «Задача — Задача, — внезапно погрустнел лейтенант, — простая у нас задача. Два часа назад из штаба сообщили, что немцы прорвали фронт на нашем участке и сейчас движутся в этом направлении, стремясь достигнуть максимальной глубины прорыва. Но мы должны их остановить. Примерно вон там вторая батарея окопалась с полкилометра от нас. А третья с фланга немцев прижмет, если обойти попытаются. Но основная дорога прямиком через нас идет. Вот такая, стала быть, наша задача — любой ценой задержать продвижение. Обещали помощь авиации. Но это так. Комбатор неопределенно помахал в воздухе ладонью. «Обещали». — Ясно? — Чего ж нет? — повторил излюбленное выражение Головко, пожав могучими плечами. — Дело привычное. Вот только, товарищ лейтенант, вопрос имеется. — С харчем у вас как? Мы, ежели честно, с утра не жрамши. На рассвете разбудили, в кузов попутки впихнули и вперед. Лейтенант, похоже, опасавшийся какого-то совсем другого вопроса, расслабился. — Ну... С этим делом все в порядке, накормим. Ступайте за мной, товарищи бойцы, сейчас разберемся. Поддернув автоматные ремни, захваченные в бою оружием вернули, когда отправляли со сборного пункта в часть, поскольку винтовок на всех окруженцев не хватало, многие выходили к своим без оружия. Артиллеристы потопали следом за новым командиром в сторону замаскированных орудийных позиций. Гитлеровцы появились почти через два часа. Пропустив, как и было договорено, передовой дозор, которым должны были заняться пехотинцы из приданного батареи взвода прикрытия, расположившейся по обе стороны дороги, артиллеристы ударили по колонне. Несмотря на сетование комбатра по поводу неопытности наводчиков, первый залп вышел удачным, ни одно из орудий не промахнулось. И шоссе украсилось четырьмя столбами черного дыма от подбитых танков, головного и замыкающего, одного бронетранспортера и грузовика, из охваченного огнем кузова, которого никто не успел выбраться. Однако дальше немцы, успевшие за неделю боев привыкнуть к частым артиллерийским засадам на ключевых автодорогах, сломали походный порядок и рассредоточились, Благоместность позволяла – Шоссе не имело выраженных откосов, и уже спустя несколько минут растянувшиеся цепью танки двинулись в сторону советских артпозиций. Вторым эшелоном шли, поддерживая атаку огнем бортовых пулеметов, бронетранспортеры с пехотой. Батарея дала новый залп, но механики-водители танков умело маневрировали, не позволяя советским наводчикам прицелиться, и удалось подбить всего одну бронемашину — Еще одному танку разорвала гусеницу, и его добили в борт следующим выстрелом. Несмотря на то, что даже лобовая броня не была проблемой для длинноствольных F-22, способных уверенно поражать на предельные дистанции средние ПЗ-3 и ПЗ-4, не говоря уже о легких танках и бронетранспортерах, выучка гитлеровских мехводов оказалась на высоте, и снаряды все реже находили свои цели. Потеряв не более пяти бронемашин, Немцы сблизились с батареей и открыли прицельный огонь с коротких остановок, стреляя по демаскировавшим себя орудийным капонирам. Нехитрую маскировку смело сразу, да и скрыть поднимаемую залпами пыль было нереально. Одно из орудий погибло на первой минуте боя прямое попадание. Выпущенная немецким танком фугасная граната взорвалась прямо в капонире, не оставив расчету ни единого шанса. Один из осколков вызвал детонацию боеприпасов ради ускорения перезарядки заранее извлеченных из транспортировочных ящиков, и раскуроченная перевернутая пушка перестала существовать как боевая единица. Позициям трех остальных орудий батареи повезло больше, хоть разрывающиеся все ближе и ближе к компонирам осколочные снаряды и проведили расчеты. Но даже получив ранения, а то и несколько, артиллеристы снова и снова поднимались на ноги, из последних сил перезаряжая орудия, и продолжали вести огонь. В том, что помощи, скорее всего, не будет, практически никто из них не сомневался. Вторая и третья батареи также вступили в бой, оттянув на себя часть немецких сил, и в той стороне то и дело окутывался дымом, застывая на перекрытом гусеницами и воронками поле очередной танк или самоходка. К исходу первых 10 минут боя гитлеровцы несколько сбавили темп атаки, осознав, что хоть потери в бронетехнике пока еще не критические, но исходу пройти сквозь позиции прямых русских «канониран» не удастся. Да и полдесятка полугусеничных Зондеркрафт Крафт Фак Зойк 250», сожженных вместе с десантом и экипажами, 76 миллиметровые осколочные фугасные снаряды с первого попадания превращали их в охваченные огнем груды искорежного металла, веры в быструю и бескровную победу не добавляли. Сбросив скорость, гитлеровцы, по-прежнему маневрируя и укрываясь в немногочисленных складках местности, усилили огонь, пытаясь подавить оставшиеся позиции русских артиллеристов. Ударная волна близкого взрыва подбросила почти двухтонную пушку на месте, швырнула головко плечом на казенник. По щиту глухо замолотили комья глины, звонко сыпанули осколки, один из которых продырявил трёхмиллиметровую сталь в десятки сантиметров от лица, едва не разбив прицел. Позицию заволокло дымом и пылью. Рядом болезненно вскрикнул, изматерился, переброшенный через станину исков. А больше в расчете никого уже и не осталось. Оба. Присланных лейтенантам артиллериста погибли после первых же прицельных выстрелов гитлеровцев. Да и их заряжающим неслабо потрепало, когда немцы пристрелялись по орудию, стоившему им трех уничтоженных танков и двух бронетранспортеров. Все-таки старшина оказался куда лучшим наводчиком, чем остальные. Глухо застонав, Васильев который раз отер грязной ладонью струящуюся по лбу кровь. Кожу рассекло осколком, когда рванула предыдущая граната и теперь нужно было следить, чтобы не залило глаза. Не сможет целиться обоим конец. Плечо от удара онемело, похоже, руку из сустава выбило. Хорошо хоть левую, но да ничего, он и одной справится, невелика беда. Главное, чтобы искова не убила. Одному и унитары в ствол пихать, и пушку наводить тяжело, особенно теперь с одной-то рукой. — Живой, Ванюша! — не слыша собственного голоса, проорал старшина, приникая к прицелу. Тут все нормально, не разбило, не скособочило, разве что пылью запорошило. В голове звенело, уши были словно забиты туго скрученной ватой. Из носа отек теплый солоноватый ручеек, но на подобные мелочи Василий уже давно перестал обращать внимание, периодически отирая рукавом гимнастерки подбородок и сплевывая под ноги попадавшую в рот кровь. «Ой!» «Альфь! Шина!» — пробился сквозь глухоту, контузии ответный крик. «Кой! Хать!» «Бронебойный давай!» Не отрываясь от прицела, Головко показал за спиной сжатый кулак и, заряжающий, сильно хромая, метнулся к уложенным полузасыпанной ниши выстрелом, вытягивая унитар со снарядом черного цвета. Беззвучно лязгнул затвор, запирая патрон в казеннике. Красноармеец отступил на пару шагов, сжав в буры от глины и крови ладони спусковой шнур. «Не спеши, Иванш! Не торопись!» — бормотал себе под нос старшина, прекрасно зная, что товарищ его не слышит. «Не блох ловим! Спешка нам, брат, вовсе даже ни к чему!» Аккуратно подведя прицельную марку под срез угловатой башни гитлеровской четверки с кургузом-огрызком 75-миллиметровой пушки — «Огрызок-то, может, и огрызок», — машинально подумал при этом старый артиллерист. «Да вот, только что нас едва на тот свет не спровадил». Он удовлетворенно выдохнул. «Ага, ну вот, стал бы идти пора. Огонь!» Заметив короткий взмах руки командира, Исков рванул шнур. Пушка подпрыгнула на месте. Впереди от среза ствола вздыбилась подброшенная потоком пороховых газов пыль. Полетела под ноги дымящаяся, с закопченным горлышком гильза, которую красноармеец торопливо пнул подальше, коплывшие и осыпавшиеся стенки капонира, и так еле на ногах стоит, не хватает только споткнуться. И, дожидаясь команды, заряжающий торопливо похромал за следующим выстрелом. Болванка ударила в точности, куда и наводился Василий. То ли гитлеровский мехвод не успел изменить направление, то ли вовсе не собирался этого делать после последнего взрыва, считая орудие уничтоженным. Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения. Танк дернулся, будто наскочив на невидимое препятствие, резко взял вправо и замер. Скособоченная набок башня подскочила на месте, приподнятая над погоном взрывом боекомплекта, и тяжело плюхнулась обратно, куря сизым дымом сквозь вышибленные ударной волной люки. Спустя несколько секунд загорелся двигатель, плыхнул разбитый бензобак, и бронемашина скрылась в жирном черном дыму. — Четвертый, стал быть, — сам себе сообщил Головко. — Слабенько что-то рвануло. Видать, снарядов мало осталось. — Пихай, Ваня, бронебой! — уж больно вон та самоходка на подарок в борт напрашивается. Неужто не уважу?» Старшина показал едва державшемуся на ногах заряжающему кулак, отер набежавшую на лоб кровь, смахнув тяжелые багровые капли на станину и снова склонился над прицелом. Справа снова беззвучно клацнул затвор. Исков, пошатываясь, отступил в сторону, растягивая за собой шнур. Видимость сквозь запорошенную мелкой глинистой пылью оптику стала уже почти никакой, но времени оттереть линзы хотя бы ветошью не было. Да и можно ли с трехсот метров промазать? Марка легла на угловатую приземистую рубку со здоровенным белым крестом, спазла чуть ниже под верхнюю ветвь, подрагивающей в такт движению гусеницы. Старшина закрутил маховик, учитывая упреждение. «Пора!» Орудие выстрелило, тяжело подскочив на изодранных осколками скатах, взметнулось, занавешивая перспективу пыль, сквозь мутное марево которой коротко сверкнуло. А этот раз гулки хлопок взрыва расслышали даже оглохшие артиллеристы. Болванка влепилась точнехонько в боеукладку, оказавшуюся в превратившийся в огненный факел штук три полнехонькой. «Пятый...» Прокомментировал Василий, пытаясь хоть как-то очистить прицел от пыли. Делать это перемазанными кровью липкими пальцами было нельзя, окончательно зрения лишишься. Ваньк, дай мне хоть какую трепицу. Не дождавшись ответа, артиллерист обернулся. Исков еще падал, приоткрыв рот и глядя на старшину удивленным и чуточку обиженным взглядом, так и не успевшего ничего понять человека. Слева. На пропотевшей пыльной гимнастерке расплывалось бурое пятно. Василий рванулся к товарищу, но не успел. Ноги заряжающего подломились, и он кулем рухнул поперек упора. Сорвавшаяся с головы каска упал рядом, и старшина заметил в ее стенке рваную дыру. В парня попали дважды. А уж что именно, пули или осколки, теперь и не разберешь. «Прости, братишка». Головко подхватил выроненный погибшим выстрел и торопливо загнал его в казённик. «После в сторонку оттащу. Ты полежи пока, ладно? Тебе уж теперь все всё одно». Оглядев сквозь прицел поля боя, старшина заметил новую цель. Один из танков, тип которого он пока не мог определить из-за затянувшего перспективу дыма, развернулся в сторону непокорной русской пушки. От и ладушки! Все равно больше одного выстрела он сделать не успеет. Пока за новым патроном побежит, германиц его и добьет. Так что мазать никак нельзя. С первого раза нужно бить наверняка. Главное, не торопиться. Немцу тоже дым мешает. Пока полосу не проедет, точно не прицелится». Довернув ствол на нужный угол, старшина закрутил маховички точной наводки. Мелко дрожавшие, липкие от крови пальцы слушались все хуже и хуже, и прицельная Марка постоянно сползала с намеченной мишени то опережая ее, то смещаясь по вертикали. Головку а коротко выругался, раздраженный столь невовремя накатившей слабостью. Смерти старшина не боялся, боялся погибнуть глупо, подвести товарищей, которых оставалось все меньше. Другие орудия уже не стреляли. Остался он один. Вторая и третья батареи еще держались, но их пушки стреляли все реже и реже. Впрочем, задачу они, похоже, все-таки выполнили. Танковая атака практически захлебнулась, о чем свидетельствовали многочисленные дымные костры на поле, затянувшие небо траурными шлейфами черного дыма. Еще в самую малость продержаться, самую крошечку, и дрогнет германец, определенно дрогнет, не привык он пока к таким потерям, сломается да и откатится назад, а там, глядишь, и будет обещанная подмога, в которую они не верили. В десятки метров поднялся подсвеченный изнутри коротким всполохом дымный куст очередного разрыва. Ударная волна мягко толкнулась в броню щита, заволокла позицию пылью. Старшина, успевший ухватиться слабеющей рукой за кронштейн прицела, слился с пушкой, прикрыв, чтобы не запорошило глаза. Закашлялся, когда мелкая пыль забила ноздри, проникая в глотку, противно заскрипела на зубах. Вот зараза! Похоже, сбил прицел. Успеет ли снова навестись? Германец-то ждать не станет. Выстрелил и продолжил движение. Одно хорошо промазал сволочь, наверняка по его душу стрелял. Василий приник к резиновому наглазнику и не поверил своим глазам. Настолько, что тут же оторвался от прицела, рискнув выглянуть через смотровое окошко щита, пронезаслонка которого сейчас была откинута вниз в боевое положение. На дороге, практически скрывшись в клубах, поднятой колесами пыли, не весть откуда появилась невиданная автомашина. Да нет... Не просто автомашина, а самый настоящий тягач с длинным прицепом, на котором стояло нечто непонятное, укрытое брезентовыми чехлами, из-под которых проглядывал только низ гусеничный ходовой. Танк не танк, но что-то вроде того, размерами с новой средней Т-34, который старшина видал перед самой войной, только пониже, но гораздо больше, чем груз». Головко поразил сам тягач, сверкающая лаком, высоченная тупорылая кабина с широкими лобовыми стеклами, блестящая решетка радиатора, украшенная буквами «ман», мощный бампер и встроенные в передок капота квадратные фары. Пока старшина пытался осознать увиденное, тягач, пыхнув выхлопом из вертикальных дымовых труб, расположенных позади кабины, снес преграждавший путь немецкий грузовик и съехал с дороги, направляясь в сторону батарей. Зачем он это сделал, Головку так и не понял. То ли шофер растерялся, неожиданно оказавшись в эпицентре боя, то ли еще что, но факт оставался фактом. И машина... Ревя мотором, перла прямо по предполью, тяжело покачиваясь на незаметных отсюда рытвинах.